Лучше всего было бы, конечно, избавиться от докторши, но не покушаться же на священный институт брака. Малость подумав, Гош решил сплавить в другой салон чайного торговца, как не оправдавшего теоретических надежд и наименее перспективного. Пускай Стюарт его пересадит, мол, есть местечко в салоне с господами поважнее или с дамочками посмазливей. на то он и Стюарт, чтобы подобные вещи устраивать. Появление в салоне нового персонажа, вызвала маленькую сенсацию. За время пути все уже успели изрядно друг другу поднадоесть, а тут свежий господин и такой импозантный. Про бедного мсье Буало, представителя промежуточной ступени эволюции, никто даже не спросил. Комиссар отметил, что больше всех оживилась мисс Клариса Стамп, старая дева. Понесла что-то про художников, про театр, про литературу. Гоша сам любил на досуге посидеть в кресле с хорошей книжкой. Всем авторам предпочитал Виктора Гюго. Оно и жизненно, и возвышенно, и слезу прошибает. Да и дремлется на славу. Однако про русских писателей с шелестящими именами он, разумеется, и слыхом не слыхивал. Так что принять участие в беседе не мог. Только зря старалась английская селедка. больно молод для нее... Мсье Фандерин. Рената Клебер тоже не бездействовала. Предприняла попытку зачислить новенького в штат своих клевретов, которых она безжалостно гоняла то за шалью, то за зонтиком, то за стаканом воды. Через пять минут после начала ужина мадам Клебер уже посвятила русского во все перипетии своего деликатного состояния, пожаловалась на мигрень и попросила сходить за доктором Труффо, который нынче что-то задерживался, однако дипломат, кажется, сразу раскусил, с кем имеет дело и вежливо посетовал, что не знает доктора в лицо. Поручение помчался исполнять услужливый лейтенант Ренье, самое преданное из няняк беременный банкирш. Первое впечатление от Эраста Фондорина было такое: немногословен, сдержан, вежлив. На вкус Гоша слишком уж лощенный, крахмальный воротничок. Торчит будто алибастровый, в шелковом галстуке жемчужная булавка, в петлице, футы, нуты, алая гвоздика, гладкий проборчик, волосок к волоску, халеные ногти, тонкие черные усы, словно углем нарисованы. По усам о мужчине можно заключить многое, если такие, как у Гоша, моржовые, свисающие по углам рта, Значит, человек основательный, знающий себе цену, не вертопрах. На мишуру такого не возьмешь. Если подкрученные кверху, да еще заостренными концами, это юбочник и бом виван сросшийся с бакенбардами честолюбец. Мечтает быть генералом, сенатором или банкиром. Ну, а когда такие, как у мсье Фандорина, это от романтического представления о собственной персоне. Что еще можно было сказать про русского? По-французски говорит прилично, характерная деталь слегка заикается. Значка как не было, так и нет. Больше всего интереса дипломат проявил к японцу, задавал ему всякие скучные вопросы про Японию, но самурай отвечал настороженно, словно ожидал подвоха. Дело в том, что новенький не объяснил обществу, куда и зачем едет, просто назвал свое имя и сказал, что русский. Комиссару же любознательность русского была понятна. Ему в Японии жить. Гош представил страну, где все поголовно такие, как месье Аоно. Все живут в кукольных домиках с загнутыми крышами и чуть что выпускает себе потроха. Да, русскому не позавидуешь. После ужина, когда Фандорин сел в сторонке выкурить сигару, комиссар пристроился в соседнем кресле и задымил трубкой. Ранее Гош представился новому знакомому парижским рантье из любопытства, совершающим путешествие на восток. Такая была у него легенда. Теперь же повел разговор к делу, но издалека, осторожненько так. Повертел у себя на лацкане золотого кита, того самого, сырю Гринель. Сказал, как бы, между прочим, для завязки беседы, «Красивая штучка, не находите?» Русский покосился на лацкан, промолчал. «Чистое золото! Шик!» — похвалил Гош. Снова выжидательное молчание, но вполне учтивое. Просто ждет человек, что последует дальше. Голубые глаза смотрят внимательно, кожа у дипломата хороша, чистый персик, румянец прям как у девушки, но не маменькин, сынок, это сразу видно. Комиссар решил сменить тактику. «Много путешествуете?» Неопределенное пожатие плечами. «Вы ведь, э, кажется, под дипломатической части!» Фандорин вежливо наклонил голову, вынул из кармана длинную сигару, отрезал серебряным ножиком кончик. «И во Франции бывать приходилось?» Опять утвердительный наклон головы. «Собеседник из мсье русского Невожнецкий», — подумал Гош, но отступать не собирался. «Я больше всего люблю Париж ранней весной, в марте», — мечтательно произнес сыщик. «Лучшее время года!» Он зорко взглянул на своего визави и внутренне подобрался. «Что скажет?» Фондорин кивнул дважды. Непонятно, то ли просто принял к сведению, то ли согласился. Начиная раздражаться, Гош враждебно насупил брови. «Так вам значок не нравится?» Трубка зашипела и погасла. Русский коротко вздохнул, сунул руку в жилетный карман, двумя пальцами достал золотого кита и, наконец, соизволил разомкнуть уста. — Я вижу, сударь, вас интересует мой значок? — Вот он, извольте. — Не ношу, потому что не желаю быть похожим на дворника с бляхой, хоть бы из-за золотой. Это раз. — На рантье, месье Гош, вы не похожи, слишком... Взглядом рыскаете. Да и зачем парижскому рантье таскать с собой казенную папку? Это два. Раз вам известен мой род занятий, стало быть, имеете доступ к судовым документам. Полагаю, что вы детектив. Это три. Теперь четыре. Если вам нужно у меня что-то выяснить, не ходите вокруг да около, а спрашивайте напрямую. А вот и поговори с таким. Пришлось выкручиваться. Гош доверительно шепнул не в меру проницательному дипломату, что является штатным корабельным детективом, призванным заботиться о безопасности пассажиров, но негласно и со всей возможной деликатностью, дабы не оскорблять чувств изысканной публики. Неизвестно, поверил ли Фандорин. Однако расспрашивать ни о чем не стал: Нет, худо, без добра. Теперь у комиссара появился, если не единомышленник, то, по крайней мере, собеседник. К тому же отличавшийся удивительной наблюдательностью и, на редкость, осведомленной в криминологии. Они частенько сиживали вдвоем на палубе, поглядывали на пологий берег канала, курили, гош, трубку, русский сигару и беседовали на разные любопытные темы. Например, о сверхсовременных методах идентификации и увлечения преступников. Парижская полиция строит свою работу по последнему слову науки. Похвастал раз Гош. «Там, в префектуре, есть специальная служба идентификации, которой заведует молодой гений Альфонс Бертильон. Он разработал целую систему регистрации преступных элементов. Я встречался с доктором Бертильоном во время моего последнего парижского визита», неожиданно сказал Фондорин. «Он рассказал мне о своем антропометрическом методе». — Бертильонаж — остроумная теория, очень остроумная. — Вы уже начали применять ее на практике? Каковы результаты? — Пока никаких. Пожал плечами комиссар. — Сначала нужно подвергнуть Бертильонажу всех рецидивистов, а это займет годы. У Альфонса в отделе настоящий бедлам, приводят арестантов в кандалах, обмеряют их со всех сторон как лошадей на ярмарке, расписывают данные на карточке. Зато скоро... Работка у полиции будет «не бей лежачего». Допустим, находишь на месте кражи со взломом отпечаток левой руки. Замеряешь, идешь в картотеку. Ага, средний палец длиной 89 мм. Ищи в секции номер 3. А там зарегистрированы 17 взломщиков с пальцем соответствующей длины. Дальше сущие пустяки. Проверь, кто из них где был в день кражи, и хватай того, у кого нет алиби. — Значит, преступники делятся на секции по длине среднего пальца? — с живейшим интересом спросил русский. Гош снисходительно усмехнулся в усы. — Там целая система, майон и друг. — Бертельон делит всех людей на три группы по длине черепа. Каждая из трех групп делится на три подгруппы по ширине черепа. Стало быть, подгрупп всего девять. Подгруппа в свою очередь делится на три секции по размеру среднего пальца левой руки. Секции 28. Но это еще не все. В секции три пакета по размеру правого уха. Сколько получается пакетов? Правильно. 81. Дальнейшая классификация учитывает рост, длину рук, высоту в сидячем положении, размер стопы, длину локтевого сустава. Всего 19. 1683 категории. Преступник, подвергшийся полному бертильонажу и попавший в нашу картотеку, никогда уже не сможет уйти от правосудия. Раньше ты им был раздолье, назвался при аресте вымышленным именем и не отвечаешь за все, что раньше натворил. — Это замечательно, — задумчиво произнес дипломат. — Однако бертильонаж... Очень мало помогает при изобличении конкретного преступления, особенно если человек ранее не арестовывался. Гош развел руками. Но ну, это проблема, которую науке не решить. Пока есть преступники без нас, профессиональных ищеек, все равно не обойдешься. Приходилось ли вам слышать об отпечатках пальцев? Спросил Фандорин и показал комиссару узкую, но весьма крепкую кисть руки с отполированными ногтями и бриллиантовым перстнем завистью взглянув на кольцо, годовое комиссарское жалование не меньше. Гош ухмыльнулся. Какое-нибудь цыганское гадание по ладошке? Вовсе нет. Еще с древних времен известно, что рельеф попиллярных линий на подушечках пальцев у каждого человека уникален. В Китае рабочие кули скрепляет контракт о найме отпечатком большого пальца, обмакнутого в тушь. Но. Если бы каждый убийца был настолько любезен, что специально обмакивал бы палец в тушь и оставлял на месте преступления отпечаток!» Комиссар добродушно рассмеялся. Однако дипломат, кажется, не был расположен шутить. Мемсия корабельный детектив, да будет вам известно, что современная наука достоверно установила. Отпечаток остается при соприкосновении пальца с любой сухой твердой поверхностью» если преступник хоть мяльком дотронулся до двери, до орудия убийства, до оконного стекла. Он оставил след, при помощи которого злодея можно изобличить. Гош хотел было сиронизировать, что во Франции двадцать тысяч преступников, а у них двести тысяч пальцев, а в лупу смотреть. Но запнулся. Вспомнилась расколоченная витрина в особняке Нарю де Гренель. На разбитом стекле осталось множество отпечатков пальцев. Однако никому и в голову не пришло их скопировать. Осколки отправились в мусор. Ишь, до чего прогресс дошел. Ведь это что получается? Все преступления совершаются руками, так? А руки-то, оказываются умеют доносить не хуже платных осведомителей. Да если у всех бандюк и варюк пальчики срисовать, они же не посмеют своими грязными лапами ни за какое черное дело браться. То ты преступности конец. От таких перспектив просто голова шла кругом.